То, что война может быть выгодна Соединенным Штатам в качестве прикрытия для многократного наращивания военной, в том числе и военно-морской мощи, это одна сторона медали. Другая – это то, насколько корейская бойня неожиданно оказалась выгодной Японии. Сожженный Деруин, потерявший в процентом отношении почти столько же людей, сколько советская Белоруссия, сдавшейся только после урановой и плутониевых бомб, взорванных над ее городами. Невидимой по всему миру и до зубной боли, до кровавой пелены в глазах почти во всех странах, которым не повезло быть ее соседями в пик расцвета японской мощи, в конце 30-х, начале 40-х годов, в Сингапуре, Малайе, на Формозе, в Корее, Северной Корее, Южной, всюду, где отметились японская армия и флот, правительство и народы с ненавистью и негодованием наблюдают то, как Япония богатеет на этой войне. Машинально подойдя к окну и равнодушно разглядывая узор из на стекле, генерал Разуваев с некоторым неудовольствием подумал о том, что последняя фраза получилась у него очень уж правильной, газетной что ли. Но в то же время... Она была совершенно точной. Согласно мирному договору 51 -го года Япония восстанавливалась в правах суверенного государства с исключениями для территории островов Окинава и Рюкю. Но еще к 49 году общее количество служащих ее полицейских сил превысило 200 тысяч человек, а в июле 50 через две недели после начала войны в Корее, неспосланного Богом счастья по выражению одного дальновидного японского политика, по прямому требованию и при прямом содействии США началось прямое и стремительное возрождение японской военной мощи, организуемой, оснащаемой, управляемой американцами. К 1953 году то, что послевоенная конституция Японии декларировала отсутствие вооруженных сил, было почти официально объявлено ошибкой. Но одно это не было бы так опасно. Валовой национальный продукт Японии увеличился на 50% за одно лишь второе полугодие 50-го года, то есть за первые полгода с начала этой войны. К 52-му году В Японии был достигнут довоенный уровень жизни. И это при том, что немалая часть населения Советского Союза и европейских стран до сих пор живет в бараках, сколоченных из обломков разбитых бомбами досок. Насколько было известно, к этому времени тот же воловой национальный продукт составил в Японии 200% от уровня 49-го года. Показатель о котором оставалось только мечтать советской промышленности при всех ее достижениях и трудовых победах, вернувшихся домой с войны, уцелевших в ней мужчин. За последние годы, за считанные годы, Япония из государства, неизведенного до уровня африканских колоний, вновь возвысилась в промышленную державу, с растущей, как на дрожжах, индустриальной мощью, с верфями, закладывающими один суга груз и танкер за другим, с экономикой, ежегодно накачиваемой сотнями миллионов, идущих на военные заказы долларов. Кому такое может нравиться, кроме, понятно, японцев? Две сильнейшие политические партии Японии, либеральная и демократическая, поддерживают войну в Корее с энтузиазмом, сделавшим бы честь футбольным болельщикам. Да и самой партии свободы, то есть либеральной партии Лисенмана, тоже. Но на самом деле, такой невиданный рост японского экономического и военного потенциала, пусть и необходимый, как вынужденная мера, не может нравиться даже самим американцам, которые организовали совершенно новые, финансовые модели межгосударственных отношений, лишь бы еще больше ускорить этот процесс, лишь бы обойти собственную военную бюрократию. За годы этой войны работающие на войну японские компании получили миллиарды полновесных долларов. Это и позволило снова набухнуть как вулканическим прыщам, таким именам как Митсуи, Мицубиси. Сумимото, с военной точки зрения, все это имело самый прямой смысл. Произведенные в Японии боеприпасы доставляются на театр военных действий морем, на японских же судах, при том, что спускаемый на воду японскими судоверфями тоннаж уже уверенно перевалил за 20% от общемирового. Но каждый полученный ими доллар – Этот доллар переложен из карманов собственно американских военно-индустриальных и финансовых магнатов и корпораций Дюпона, Мартина, Локхида, всех, чьи имена склоняются в советских газетах как вполне употребимые в печати синонимы гнусных ругательств. Недовольство неправильной войной растет даже в самих США. И постоянно растущий список убитых и искалеченных на другой половине земли американских военнослужащих почти не имеет к этому отношения. Такая война не нужна и им тоже. И именно в эту точку нужно бить всеми методами: разведкой, политикой, дипломатией. Понимает ли это Сталин? Этот вопрос Генерал Разуваев мог ответить совершенно определенно. «Сталин понимает это не хуже, а, скорее всего, и значительно лучше, чем он сам, дипломат по должности, уже два с половиной года занимающий пост посла СССР в КНДР, научившийся разбираться в хитросплетении политических нитей, но все равно еще оценивающий большую часть известных ему деталей с точки зрения военного». Делает ли Москва что-нибудь, чтобы данный фактор наконец-то стал настолько значимым, чтобы в совокупности со всем остальным перевести переговоры между воюющими сторонами из простого обмена угрозами и ультиматумами в плоскость хоть какого-нибудь компромисса? Да, почти наверняка. Но вот в том, является ли появление в Корее спецразведгруппы, признаком того, что политику и войну в Кремле начали смешивать в нужной пропорции, он все же не был уверен. В конце концов, даже то, что инженер лейтенант с русской фамилией Петров был азиатом, не значило ничего. Таких он видал и раньше. Забывших свое настоящее имя безпризорников, приемышей, детей, потерявших родителей в революцию, в гражданскую войну, В голод 20-х и начала 30-х годов. Из таких, кстати, действительно получаются отличные разведчики и войсковые, и нелегалы. Они обязаны стране всем и готовы ради нее на все, как мамелюки старой Отаманской империи. Они умеют выживать и принимать любые правила, не ломаясь при этом, не теряя способности оставаться бойцами. Его адъютант, кстати говоря, тоже как раз из таких. «Сергей!» — проорал генерал, подойдя к двери и толкнув ее ногой. Капитан появился через секунду. За ним из угла приемной тенью поднялись двое сержантов с автоматами на коленях. Судя по всему, капитан пока не расценил уровень опасности как вернувшийся к норме. «Сергей!» Позвал генерал уже нормальным голосом. «Зайди». Когда дверь закрылась, они встретились с глазами. «Тоскуешь?» — поинтересовался Розуваев. Адютант ничего не ответил, только вздохнул. Едва заметно. Не зная генерал, что он так сделает, и не увидел бы. Она прасна. Судя по всему, становится веселее». Главное это, чтобы не слишком весело. Машина ждет? Так точно, товарищ генерал-лейтенант, ждет? Машина много лет назад, привезенная из Союза на железнодорожной платформе, до улыбки знакомой еще с фронтовых лет М-1, ждала приказов посла и главбайонс-советника не просто с утра до вечера, а круглые сутки. Случалось, что эти самые... Круглые сутки генерал-лейтенанту приходилось проводить на ее заднем сиденье, мотаясь между разделенными сотней километров разбитых грунтовых дорог штабами. Шофер и адъютант снова и снова менялись местами. Фары эмки до половины заклеенные сверху черной бумагой от оберток фотопластинок, выхватывались из темноты очередной шлагбаум, с замерзшим часовым в ватнички, в батничке. а потом шли очередные часы работы с командирами корейских подразделений, генералами, старшими полковниками, полковниками. Сейчас, когда в Пхеньяне начали происходить интересные события, и когда в любую минуту делу могло понадобиться, чтобы он к ним подключился, Генерал Разуваев не собирался уезжать далеко от посольского квартала. Но нужный ему человек находился недалеко, полтора или два часа езды в одну сторону. И на это можно было пойти для того же дела. — Едем в Намьянг, — приказал он капитану. — Сколько сейчас? — Семь? — К полуночи обернемся. — Обеспечь связь, предупреди пункт назначения. Обеспечь охрану по полной форме. Все как обычно, в общем, только побыстрее. Проведя всегда выделяемый на подготовку охраны десяток минут, в разговоре со штабом 32-й яд по спецсвязи, генерал-лейтенант открыл собственный сейф, стоящий в углу кабинета на коротких, оформленных под лапы грифонов ножках. Сейф был еще 19 века, Большой английский, оставшийся от какой-то респектабельной торговой компании, размещавшийся в этом здании до японской оккупации. Бережливые японцы утилизировали полезный предмет. И когда их армия капитулировала, он почти напрямую достался первому советскому военному коменданту Хиньяна. А после образования в 1948 году КНДР. И послу.